Пустыня Гоби, ракетам Пуск, убийство в Месопотамии, убийство в Восточном Экспрессе, убийство Кирова, Урарту, Ладушки, Лимонов, липидо-белковый обмен тканях. Все читал. Красный, черный, голубой, зеленый, голубая чашка, аленький цветочек. Хороший. Алые паруса, желтая стрела, оранжевая горлышко, Дон Хилл. Зеленые штаны, белый пароход, белая одежда, белый бим, черный ухо, Андрей белый, женщина в белом, Багровый остров, черная башня, Черноморское пароходство, расписание, Саша черный, суда, черный принц, так, хлебников, Караваева, корки, колбаси, «Сытин», голодный, Набоков, Косолапов, Кривулин. Мухина, Шершнев, Шершневич, Жуков, Шмелев, Тараканова, Бабочкин, М. Горький, Д. Бедный, А. Поперечный, С. Бытовой, А. Веселый, Зайцев, Волков, Медведев, Львов, Леснянский, Орлов, Соколов, Сорокин, Гусев, Курочкин, Лебедев, Кумач, Соловьев, Седой, Катаев, паваляев, Крученых, Молтов,